Захлестнят трассом крест, подцепит к фардзону. — Да вы прочитайте, как следует, — сказал я. — При чем тут мощи? — Я сердцем читаю. — И в сердцах, — сказал мужичок. — Ум что? — Ум, подлец. — А в бумажке твоей я знаю, что взроптал ты, взроптал. гордынь непомерная, смотри, косяк. ополчился на малых жукалиц, а ника, воин, статьи посты богатырская, кровь с молоком. Так я насчет крови тут и написал, пояснил я. — Если каждый из меня петь будет, одно молоко останется, а много ли навоюешь с молоком-то? — «Эх, эх, — сказал мужичок, — каким простота! Так в они нашего брата русака и обводит вокруг пальца. Может, кровь тебе пущают для твоего же здравия? Она дурная, лишняя, ранит, ты помню. От всех болезней кровь отворяли, родометали. И ведь тянет наша игренька, серич саврасушка, сахоне спотыкается. Может, оно и так, сказал я, только желательно под наблюдением врача, с пиявками, а не с этими тварями. А сам-то ты кто? — Заорал мужичок. «Пред матушкой природы ты та же тварь! Ты горнисься, тварь тварями их навеличиваешь, а они с нами рука в руку. Уж тысячу лет идут! Они ведь извали, знаете, из Византии, из Царь Города явились, купно со первые святители, со образы, со святые дары, ты же их придерзостно под ноги мечешь». — Ну, я, конечно, отрицаю историческую роль христианства, — сказал я. — Но как увязать это с моими бытовыми условиями, а ты и не связывай? — всветал мужичок и отхлебнул кипятка прямо из самобара. — Ты, помыслика, что жука лицетей, может, память нашу и хранят. Ты его к ногтю, а наглядишь капля крови Александра Невского, либо Сергея Радонежского проилась Гены эти ваши кто зрел, а они вот они, махонькие, оглядиты и татарской игой избыли, и самозванцев, и шведов, и двенадцать языцей, ты вот метяшся. Послушай-ка лучше древлеотеческую мудрость Белину ну, про Рерика и Марика. Опять мне пришлось выслушать. Тот же самый анекдот, только с какими-то невнятными историческими подробностями. «Да при чем тут это? Да что ты за нехрис такой? Как при чем? Они при нас, а мы, стал быть, при них, кровью повязаны, братка, кровью. Ты не к мыслям прислушайся воскомным, они чужие, наносные». Мыслите счетных и поди да ты кровь свою послушай, что она вещает. — Вещает, — сказал я, — последними словами вещает, даже сказать неудобно, и все про то же вещает, истреби да выведи. — Ты священное писание чел? — Приходилось. — Нашел ли там про врагов своих хотя единое слово? — Нет. Обезвестный певец, что полк Игорев пел, разве помянул их? — В туне искать будешь. А в слове о законе и благодати, обрящим ли искамое? — А не красово подымем. — Что он, печальник наш, писал? Чего мужики просили? — Чтоб вожь блоха скудная в рубахах не плодила сам. То — То-то... Один ты в гордыне своей Станинской заметил. Так и прибудь, один, яко изгой, ибо вца паршивая. — Сам ты паршивый, — обиделся я. — Ваше дело выводить это безобразие, вы его покрываете? Черт знает что! Мужики их спокон веку лучины жгли, травы знали. Не приведи бог увидеть русский бонд, бессмысленный, беспощадный, — сказал мужичок. Бы бы рады вместе с ними избу палить. а травы? Ну что ж, травы попробуй, греха не будет. Нарви при молодом месяце простого укроп с грядки, непременно вдовице, которое мужа извела. Положи в корчашку туда ж.